Эпилог. Элли. Пять месяцев спустя. Весна в Париже — это изобилие красок и ароматов. Тёплый ветер треплет волосы модели, пока я настраиваю камеру и проверяю свет. Моя стажировка сегодня завершается. Три недели невероятных возможностей и новых лиц, а завтра утром сяду в самолёт и вернусь в Чикаго. «Ты подумала над моим предложением?» — спрашивает Аарон, забирая наш кофе у ассистентки. Кладу камеру на стол и забираю свой стакан. Он приятно обжигает пальцы. Если ты согласишься на мои условия, то да, я буду работать в фокусе. За эти три недели мы по-настоящему сдружились. Возможно, Аарон чувствовал вину за ситуацию с Кристен, но что-то подсказывало, что он просто был прекрасным человеком. К тому же был всего на несколько лет старше меня. Еще как наставник, много помогал мне в начале стажировки и дал кучу ценных советов. Никаких долгих разъездов по миру и упор на помощь нуждающимся, помню, ацелютовал мне стаканом. «Тогда я в деле?» — я улыбнулась. аран довольно кивнул, глядя на меня поверх ободка. В последние пару дней он был каким-то странным и задумчивым. «Тебя что-то беспокоит?» — осторожно поинтересовалась я. Он помедлил, прежде чем заговорить. «Я не должен этого говорить, но твой парень слишком навязчив в своей опеке» терроризирует всю команду, без конца проверяй, комфортно ли тебе с нами. Скажи, он что, ненормальный? Кто вообще просит перечень продуктов для проверки их качества? Райан Донован, вот кто. Я закатила глаза. Думаю, так он чувствует себя ближе ко мне, рассмеялась. Райан действительно донимал бедного Аарона и его ассистентов, если мы задерживались на съемках. Еще постоянно звонил на пару со скотом проверяя, поела ли я и не слишком ли устала. Попробуй натравить на него свою жену. Думаю, такое не под силу даже ему. А это ведь идея, задумался Аарон. Его жена, Пайпер, была на пятом месяце беременности и жаждой крови переплюнула бы любого гиперопекающего парня, даже такого повёрнутого на заботе, как мой. Работай, буркнул Аарон и повернулся, чтобы уйти. Но я заметила намёк на улыбку. Спустя час съёмка закончилась, и я вернулась в отель, чтобы принять душ и собрать чемодан. Телефон зазвонил. «В Чикаго не осталось нормальных фотографов, а твой дружок уже достал меня своими выходками», — проныл Райан. «Всего один день не буду дома. Ты хотя бы была на башне?» «Нет, ещё не доводилось. Ты ведь знаешь, как загружена в последние дни. Это нужно исправить. Я заказал для тебя столик в Жульверне». «Сегодня? А у тебя что, какие-то планы?» «Нет, просто все уже улетели. Не могу ведь пойти туда одна. Ещё как можешь. Врой на моё имя. Ужин для тебя в восемь. Надень что-нибудь красивое и побалуй себя в честь окончания блестящей работы». «Твои сюрпризы рано или поздно доведут меня до белого коленя», — фыркнула притворно. врушка признай, тебе нравится моя непредсказуемость?» Бесспорно так и было. «Люблю тебя и твою непредсказуемость за вычетом того огромного музыкального автомата в нашей гостиной. Полегче? Или к нему добавится стол для аэрохоккея?» Угроза, достойная настоящего мужчины. Я рассмеялась. «Спасибо за ужин. Я тебя люблю. Увидимся завтра». Я безумно скучала по Райану. «Жду, не дождусь встречи. Люблю тебя». Он отключился. Одним из огромных плюсов моей стажировки была пара комплектов брендовых платьев и туфель, которые любезно присоединились к моему гардеробу после недели моды. На свидание с собой и городом я выбрала чёрное мини-платье и лодочки в тон, поднялась на второй ярус Эйфелевой башни и подошла к стойке регистрации в ресторане. Хостес оглядела меня с головы до ног, приветливо улыбаясь. «Здравствуйте! У меня зарезервирован столик на фамилию Донован». «Конечно, одну минуту», — девушка прибежалась глазами по списку. «Всё верно. Миссис Донован, идёмте со мной». Я замерла. «Ох, нет, должно быть, это ошибка. Моя фамилия Пирс, а столик бронировал мой парень». Девушка повторно заглянула в список и затем на меня. «Нет, здесь написано «Миссис Донован». Чёртов рай на его шуточки. Я пожала плечами и пошла за администратором зал». Почти четыреста футов над землей и огромный ценник за блюда раньше вели бы меня в ступор, но за месяцы жизни со своим парнем научилась ценить себя и принимать его жесты с благодарностью. Мы проследовали к уютному столику недалеко от окна. Села, но пока не открыла меню, глядя на вечерний Париж. Вот бы Райан это увидел. прекраснее ничего не бывает», — прозвучало над моим ухом, и я подпрыгнула на стуле, резко обернувшись. Он стоял, возвышаясь надо мной, при этом одну руку собственнически положив на спинку стула, а вторую засунув в карман брюк. И смотрел не на панораму города, а на меня. «Что ты здесь делаешь?» — выдавила, борясь с желанием поколотить его и броситься на шею одновременно. Ужасно соскучился и решил забрать тебя домой. Парень наклонился и поцеловал в губы. Знакомый аромат окотал как окон, а тепло его близости заставило сердце сделать стройное сальто не в силах побороть глупую улыбку, обвела шею Райана руками и поцеловала в ответ. «Мне очень тебя не хватало», — прошептала ему в губы. А потом, вспомнив о Броне, резко ущипнула его за шею. «Ауч! За что?» — он выпрямился, потирая больное место. «За твои глупые шуточки! Что это еще за миссис Донован?» — попыталась сделать самое суровое в мире лицо, но от этого Райан только рассмеялся. «А что, если это не шуточки?» «Всего лишь маленькое забегание вперёд!» Пожал плечами и скользнул рукой в карман брюк, вынимая маленькую коробочку. Мои глаза расширились, а официантка замерла на полпути к нашему столику, громко ахнув. Райан опустился на одно колено прожигая меня взглядом. «Элли Пирс, ты самая непредсказуемая и взбалмошная соседская девчонка, которая только мог послать мне Бог. А я самый счастливый засранец на всём белом свете, потому что ты моя!» «Знаю, что наши отношения не всегда идеальны, но правда очень стараюсь делать всё, чтобы ты была счастлива. Однажды я понял, что никакие вещи в мире не стоят того, чтобы отказаться от твоей любви, поэтому клянусь больше не совершать этой ошибки. Позволь мне стать твоим мужем и каждый божий день маячить у тебя перед глазами, доказывая свою любовь». Он замолчал. Пришлось прикрыть рот, глотая ком в сжавшемся горле. Парень раскрыл коробочку — Я уставилась на кольцо с красивым бриллиантом, сверкающим в тусклом свете ресторана. «Элли», — позвал Райан, — снова взглянула на него, судорожно кивая. Кто-то начал аплодировать, и мое «да» утонуло в криках и поздравлениях. Я протянула дрожащую руку, и парень надел кольцо мне на палец, поднимаясь, чтобы слиться со мной в долгом поцелуе. Стоя в объятиях любимого человека, который скоро станет моим мужем, прокручивала в памяти события прошлых лет, не веря, что неверные решения способны однажды привести к идеальному финалу. У фотографов существует термин «глубина резкости». Каждый объектив фотоаппарата обладает этой характеристикой, но ни один из них не будет одинаково точно передавать происходящее на переднем и заднем плане, Стоит навести резкость на бесконечность будущего кадра, и картинка вблизи размывается. То же самое, если сделать наоборот. Вы спросите, а что будет, если попытаться получить чёткость в середине композиции? Тогда поплывут обе составляющие. Невозможно охватить всё и сразу, не потеряв качество в процессе. Этому учат не только на факультете фотографии. Сама жизнь соткана из этого знания. Я хотела, чтобы моя любовь была близко и фокусировала кадр на ней, пока мои мечты расплывались позади. Райн сместил этот фокус, принеся жертву и размазав изображение себя, чтобы задний фон из наших мечт не пострадал. Не знаю, как это вышло, но кто-то починил разбитую камеру, снимающую фрагменты этой истории, и ширина объектива позволила глубине резкости стать больше, а кадрам чётче. Они по-прежнему не идеальны, но полны любви и улыбок. И даже если их заляпать грязными пальцами, всё равно можно будет увидеть счастливые лица, смотрящие прямо в объектив. Конец. Текст читали Марина Титова и Илья Усачёв.